Глава 19. Долга прогулка. Гарис вместе со стаей резвился на улице. Стоя на крыльце, королева звала его, но он всё не шёл. Она выбежила за ворота, сердито откликая пса. Ватага ребят тоже принялась гоняться за Гарисом. "Какие они все немытые и нечёсаные", подумала королева, и вдруг заметила, что вместе с оддешними мальчишками носятся как дикие зверушки её собственные внуки Уильям и Гарри Удиравший от них Гаррис юркнул под разломанный и обгорелый остов рено, приткнувшийся к обочине Королева стала выманивать пса мятной конфеткой, которую обнаружила у себя в кармане плаща. Потом стягнул его разок другой поводком, но не сильно, слегка Гаррис позволил надеть на себя ошейник, и королева отправилась в путь. До города надо было прошагать 3 мили. Подъезжа к полицейскому кордону, она увидела, что дежурит констебль Лэдлоу. Он как раз изучал права у красивого, хорошо одетого чернокожего мужчины, сидевшего за рулём Ford Sierra. Когда Ford задним ходом выскочил из переулка от, королева подошла к Лэдлоу. и возмущенно спросила, зачем он дал в суде насквозь лживые показания. Именно этого констебль Ледлоу и боялся. Он уже три ночи не мог спокойно спать, его грызло сознание вины. Пытаясь изгладить из памяти совершенное преступление, он допоздна слушал по радио Всемирную службу Би-Би-Си. Дача ложных показаний — дело серьезное, тут недолго и работу потерять. Вряд ли, конечно, но кто в наше время может за что-то поручиться? Инспектор Холиленд научил его, что говорить в суде, и он исправно повторил все слово в слово. Он и не предполагал, что ему поверят убить свинью. Ледлова ожидал, что судьи и публика лишь рассмеются, представив себе принца Уэльского, произносящего эту затертую фразу. Но ведь констебль был при всех регалиях, он воплощал с собой закон, порядок и истину. Вдобавок его слова подтвердил и инспектор Холиленд, хотя сам он на месте событий не присутствовал. — Зачем вы наплели столько лжи про моего сына? — снова спросила королева. — В тот момент эти факты виделись мне именно так, — сказал Эдлоу. Гаррис тем временем обнюхивал от ворота его штанин. Ледлоу переступил с ноги на ногу, и Гаррис, истолковав это как проявление воинственности, вонзил клыки в полицейский носок и в прикрытую им плоть. На взгляд Ледлоу королевы явно не торопилась оттащить собачонку от его левой щиколотки. Чтобы выйти за пределы переулка Ад, королеве пришлось заполнить анкету. Имя — Элизабет Виндзор. Адрес. Переулок Ад. 9. Время. 14.45. Пункт назначения. О. С.о. в Миддлтоне. Вид транспорта. Пеший ход. Примерное время возвращения. 18.00. Ледлоу поднял шлагбаум, и королева покинула переулок. Позади, на известном расстоянии, плелся некто в штатском. Неужто же она и впрямь потащится в город пешком? Как назло он сегодня надел новые туфли, сотрет теперь ноги в кровь. Они и без того сплошь обклеены мозольными пластырями. И в штатском ходить уже до смерти надоело. С каким удовольствием он уселся бы в свой уютный черно-белый полицейский автомобиль. Звали его Колин Лайтфуд. Ему поручили тайно следовать по пятам за королевой и докладывать обо всем инспектору Холилэнду. Королева вышла с огромным удовольствием. Хотя предпочла бы идти по Хоукам-Бич, поблизости от Сандрингема или по вересковым пустошам близ Балмурала. Но по крайней мере, она вырвалась из переулка Ад и может как следует размяться. Гаррис же был очень недоволен. Он не привык столько ходить по жёсткой мостовой. Подушечки у него на лапках разболелись. Он едва поспевал на своих коротеньких ножках, за энергично шагавшей королевой. Они шли вдоль дороги, соединявшей район цветов с городом. Королева как-то побывала в этом городке. Утром она открыла здесь больницу, посетила трикотажную фабрику и небольшой машиностроительный заводик, а после обеда в мэрии отправилась в приют для престарелых со спутанным сознанием. Там у неё состоялось мучительно невнятная беседа с обитателями. Один пускавший слюни старик был убежден, что она его мать, что на дворе 1941 год, а он по-прежнему служит в интендантских частях. Возвращаясь к королевскому поезду, она наскоро заглянула в исправительное заведение для несовершеннолетних. Ее провели по сверкающим чистотой спальням и показали свежевыкрашенную комнату для игры в пинг-понг. Нескольким воспитанникам из тех, кто поприличнее с виду, разрешили присутствовать, когда дочь директора центра социального обслуживания вручала королеве букет весенних цветов. Интересно, размышляла теперь королева, а где продержали в тот день остальных воспитанников, которые, вероятно, не отличались приличным видом. Палил дождь, упорный, безжалостный. Она надвинула платок пониже на лоб и зашагала дальше. Следовавшая за ней фигура в штатском, чертыхаясь и проклиная все на свете, погрозила небесам кулаком, и тут, словно в насмешку, мимо проехала полицейская машина. Внутри, в тепле и уюте, сидели стражи порядка в полицейской форме, сопровождавшие мистера Крисмоса в участок на Тюльпанной улице. Королева взглянула на часы и ускорила шаг. Мистер Доркин, когда писал на листочке адрес, предупредил ее, что отдел закрывается в 5.30. Королева достала из кармана сложенную бумажку. Разобрать можно было только два слова — приемная О.С.О. — адрес размыло дождем. Какое-то время Гаррис пытался не отставать от королевы, но скоро выдохся и дальше идти не желал. Он ведь знал, что ему понадобится плащик. Недаром же он ждал хозяйку под вешалкой в прихожей. Даже лаял, показывая, что надо надеть на него дождевичок. Но где там? Она торопилась, ей было не до него. Что вы, теперь у нее минутки не находятся, чтобы покормить пса и сказать, что он самый-самый любимый. И вообще, откуда вдруг такая тяга к насилию? Что не день взбучка, а то и не одна? Постереглась бы. Он ведь знает про королевское общество защиты животных от жестокого обращения. Да ещё, у него появились самые настоящие блохи. Королева дёрнула за поводок, но Гарис не двинулся с места. Она попробовала потащить его за собой. Но пёс сел на тротуар и упёрся всеми четырьмя лапами. Какой-то заляпанный грязью прохожий заметил: "Эдык, ты ему всю задницу обдерёшь. Я ему всю спину обдеру, если будет упираться", пообещала королева. Она пкнула Гариса ногой. Он взвизгнул, словно от жуткой боли, и повалился на спину, притворяясь мёртвым. Потом тёточку приоткрыл один глаз и увидел виноватое, озабоченное лицо, склонившее над ним королевы. И вот уже её ласковые руки поднимают его с земли и несут. Они продолжали путь в город, где дороги отнюдь не были вымощены золотом. Собственно говоря, они вообще не были вымощены. Вмешившись из средств муниципалитет вознамерился вложить в продуваемый ветрами окаймлённый пустырь площадью в 1000 акров, решено было построить там зоопарк, но без животных. Одна частная компания убедила членов муниципалитета, что вместо грязи и вони настоящего зоопарка с дикими зверями, которых ещё и кормить нужно, лучше построить несколько огромных зданий без окон, А в них с помощью современной электроники зримы и точно воссоздать природу всех материков вместе с населяющими их животными, сопровождая всё это соответствующим звуковым рядом. Получится впечатляющая картина, подлинной действительности. Со всей Британии съедутся миллионы посетителей поглазеть на чудеса природы и техники. Для них Планировалось построить гостиницу на 500 мест, а узенькие дороги к продуваемому ветрами пустырю предполагалось немного расширить. У строителей надеялись, что принц Филипп, он ведь, как известно, президент Всемирного фонда охраны диких животных, другая его ипостась меткого охотника на птиц и мелких зверей к церемонии не очень подходит, приедет открывать электронный зоопарк. Добравшись до центра города Королева присела на скамейку отдохнуть и опустила Гариса на землю. Он задрал лапу и стал писать на переполненный мусорный бак. Королева почему-то припомнился неогарский водопад, который в отличие от Гариса, можно при желании перекрыть. На скамейке рядом с Королевой сидел мужчина. Ему, видимо, недавно сломали нос. На переносице виднелась большая садина. Он пил что-то прямо из коричневой бутылки. После каждого глотка, вытирая рот грязной рукой, словно заметал следы. На ногах у него были туфли, вроде тех, что между двумя мировыми войнами носили руководители музыкальных ансамблей. Струйка мочи побежала прямиком к этим туфлям, и мужчина поднял ноги на лавку, так благовоспитанная барышня поджала бы ножки, приведя бродячего мимо паука. Королева извинилась за неприличное поведение гареса. Ой, да где ж такой малявочки удержаться, сказал сосед сиплым голосом человека, наоравшегося ночью в сласть. Э, потом-то хитрее, но и крыхатульки на толчок ни почём не влезть. Мужчина захохотал в полном восторге от собственного остроумия. Видя, что королева не смеётся, он толкнул её в бок. Да ладно, тётка, выши нос. А то на тебя взглянешь, и тоска берёт, прямо как туча в воскресный день. Королева на мгновение раздвинула губы и соседу тихомирился. А знаешь, на кого ты похожа? Я тебе скажу. Ты похожа на ту бабу, которая изображает королеву. Е-богу! Правда, вы с ней прямо одно лицо. Как её там, ну, ну ты знаешь, ты даже больше на неё похожа, чем та баба. Правда, правда. Ты ж на этом можешь столько денег агрести. Запросто можешь, запросто. А меня, знаешь, за кого принимают? Королева поглядела на его разбитую, всеzx прожилках физиономию, на глаза цвета заката в тропиках, на свалявшиеся космоы. на рыжевато-желтые зубы. — Ну, угадай, за кого? — Не имею ни малейшего представления, — сказала королева, отворачиваясь, чтобы не слышать его пропитанного сидром дыхания. — Развеселился тот. — Ой, это класс! Выговор, ну, точь в точь, как у нее. — Не имею ни малейшего представления, — передразнил он. — Ну, в точь! точности, как королева, один в один. Тебе бы на сцене выступать запросто. Нимею не меньше ни представляли. И он захохотал в голос, в упоении хлопая себя кулаками по ляшкам. Только и говорим, что дай прямо так разговаривает. Не-не, ни не, не в коем разе. Это ж выговор не взаправдашний, а вроде как у робота из доктора кто — Верно, я говорю, тетка, верно же? А теперь мы ее скинули. Ну, туда и дорога, скажу я тебе. Да еще выпью за это. За это надо выпить. Кто у нас теперь командует, а? — Джек Баркер, — ответила королева, стараясь подавить проклятый выговор. Хе — Хе-хе-хе, Джек Баркер, ну ты просто отпад, тетка, — объявил этот республиканец. — Отпад? Полный отпад. Поднявшись, он встал перед королевой, качаясь из стороны в сторону. «А он ведь без носков», — заметила королева. Манжеты на брюках обтрепались, нитки волочатся по земле. Если бы репортер модного журнала вздумал спросить его, как он выбирает себе гардероб на каждый день, он бы со всей прямотой ответил, что как набросил однажды утром на себя одежду, так и носит. не снимая круглые сутки, пока через пару-тройку месяцев не явится бригада в комбинезонных резиновых перчатках и масках, чтобы его, наконец, раздеть. Но... Так кого я тебе напоминаю? Он принял, как ему казалось, изысканную позу. Подперев пальцем подбородок, повернул голову, чтобы искореженный профиль предстал во всей красе. Королева покачала головой, Она понятия не имела, кого этот оборванец должен ей напоминать. — Да герцога же! — заорал бродяга. Но по виду королевы было ясно, что она опять не понимает, о ком речь. — Принца Филиппа! Я же прям вылитый он! Все в один голос говорят. — Ну, ж сама не видишь! — Да быть того не может! В конце концов королева согласилась, что некоторые сходства есть. Геерцк в колычках осушил бутылку, потом потряс её хорошенько, и две коричневые капли упали в подставленный розинутый рот. Он снова потряс бутылку, поднёс горлышко к карту, подождал, но ничего оттуда не вытекло, и он, рассердившись, клацнул зубами по стеклу. "А на биг-баг тебе не тётк не наскрёбёшь?" спросил он. "Нет", ответила королева, ставя бутылку из-под сидра возле мусорного бака. "У меня нет ни пенни". «О-хо-хо! Это все говорят, хоть и не с таким классным выговором!» Королева спросила, как пройти к отделу социального обслуживания. Бродяга вызвался проводить ее до самой двери, но королева учтиво отказалась. Она стояла на переходе, ожидая, когда зеленый человечек покажет, что можно идти. И тут услышала у себя за спиной радостный вопль. «Джанет Чарльз! Точно вспомнил! Ты же вылитая она!» «Деньжи, ща гребёшь, уйму!» Возле отдела социального обслуживания королева встала в очередь. Девица в каком-то невыразительном костюме выдала ей кружок с номером 39. Перед королевой выселся номер 38, а за ней вскоре пристроился номер 40. Те из очереди, у кого были часы, то и дело на них посматривали. Те, у кого часов не было, то и дело спрашивали, который час. А время, невидимое и неумолимое, летело, словно насмехаясь над цепочкой людей у двери в отдел. Примут ли их? Оставалось двадцать пять минут. Головы у всех были заняты математическими расчётами. Проявляя героическое терпение, томились в очереди дети, держась за коляске своих младших, братишек и сестрёнок. В трёх футах от очереди урчал непрерывный поток машин, то останавливаясь, то снова трогаясь с места. Выхлопная гарь заполняла лёгкие сидящих в колясках детей. Гариз закашлял и натянул поводок. Шаркая ногами, очень постепенно, вползала в помещение, и вскоре королева продвинулась настолько, что могла заглянуть в просторную комнату, где часы с большими чёрными стрелками и пугающе стремительной секундной стрелкой сообщили ей, что уже 12 минут шестого. Один малыш расплакался, ему сунули пососать запечатанный пакетик хрустящего картофеля. — Хрустики ведь не дашь, там одна соль да уксус, — объяснила молодая мама, номер тридцать восемь. — А он такое не любит. Королева молча кивнула, ей не хотелось открывать рот и привлекать внимание своим великосветским выговорам. Она от него и так порядком настрадалась. Не попытаться ли его немного сгладить? От грамматически правильной речи тоже одни неприятности. Может, и начать путать формы глагола, ведь теперь и не разберёшь, где её место. Разве ж ты в очереди между номерами 38 и 40? Стрелки часов уже приближались к половине шестого. Очередь заволновалась и подступила поближе к столам, за которыми просители излагали свои горести сквозь решётки в паяные влисты. не бьющегося стекла. С этой стороны стекла сквозь решетку летели слова мольбы, гнева и отчаяния. В обратном направлении струились фразы о правилах, обоснованиях и причинах отказа. Один мужчина вскочил и бухнул по стеклу кулаком. «Мне нужны деньги и немедленно!» — крикнул он. «Не могу я вернуться к своим без денег! В доме хоть шаром покати!» Служащий безучастно наблюдал, как охранник уводит крику напрочь. «Номер тридцать шесть», — произнёс служащий. «Тридцать семь», — сказал другой. Сидевшая за третьим столом девица встала и принялась собирать бумаги, укладывать в коробочку ручку и карандаш. Нацепив на плечо сумку, приготовилась уйти. Королева вышла из очереди и спросила сквозь решётку. «Извините, пожалуйста, вы когда заканчиваете работу?» «Под шестого», — нехотя ответила девица. «В таком случае у вас осталось ещё пять минут до конца». сказал королева, наверное, у вас часы немного спешат. Девица снова уселась на своё место и произнесла: 38. Королева вернулась в очередь, которая торжествовала эту скромную победу. Позади неё номер 40 сказал: "Здорово, вы, их сударня". Он пододвинулся к ней поближе и почти не разжимая губ произнёс: "Я имел честь служить в вашем полку, уэльском гвардейском, участвовал в операциях на Фолклендах в Блавкове, демобилизован с хорошей аттестацией. Зато нервы теперь ни не к чёрту. Это скверно, сказала Королева, которая в прошлом была почётным командиром 38 полков и ещё не весть скольких частей. Прозвучал её номер, и он назвал симпатичный молодой человек азиатской наружности. За 2 минуты Королеве надо было изложить свою просьбу и получить деньги на автобус, на еду, де да ещё монетки на оплату газа и электричества. Так дело не пойдёт, улыбнулся молодой человек, когда в ответ на его вопросы она сказала: "Нет, у неё нет документов, удостоверяющих, кто она такая и где живёт. Чтобы получить срочное вспомоществование, нужно представить какие-то надёжные бумаги. Ну хоть пенсионная книжка у вас есть или счёт за газ?" Королева объяснила, что ещё не получила пенсионной книжки. Она ведь живёт по теперешнему адресу всего 4 дня. А раньше где вы жили? спросил молодой человек. В Букингемском дворце, ответила королева. Ну, конечно, где же ещё? засмеялся тот, глядя на пальто королевы, всё в отпечатках собачьих лап, на её грязные ногти, на мокрые растрёпанные волосы. Эта жена, да каких только историй тут не наслушаешься. На целую книгу хватит. даже на две, ей-богу. А почему же вы жили в Букингемском дворце? спросил он погромче, чтобы и коллеги могли развлечься. Потому, что я была королевой, ответила королева. Молодой человек нажал под столом кнопку, и охранник, ухватив королеву под руку, вывел её с гаресом в вечернюю тьму. Она стояла на тротуаре, не зная, что делать. И куда обратиться за помощью? Она обшарила все карманы, надеясь найти монетку, чтобы позвонить. Хотя ей было отлично известно, что в карманах совершенно ничего нет, кроме кусочка туалетной бумаги, оторванного от рулона. Что позвонить можно и за счет собеседника, королева не знала. Была пятница, уже вечер. Усо закрывался на два дня. У них-то деньги есть, а у нее нет. Влача за собой Гарис и Королева вбежала назад в приёмную. Все служащие уже были в пальто. Часы показывали 29 минут и 30 секунд. Просителей выпроводили из зала. Королева заметила, что номер 38, зажав в руке пятифунтовую бумажку, разговаривает со своим малышом, рассказывает ему, как она купит молока, хлеба и пелёнок. Номер 40 уходить не желал. Я живой вал в блаф-кофе, кричал он. Королева подхватила Гариса подмышку и объявила на всю комнату: "Моя собака умирает с голоду". Служащая, стоявшая у второго стола, жила с матерью, тремя собаками и пятью кошками. Она мечтала стать ветеринаром, но неважно сдала экзамены. Она взглянула на Гариса, который Безжизненно обмяк в руках у королевы, словно на последней стадии истощения, и сел за стол, расстегнула пальто, достала ручку и предложила королеве присесть, после чего прочла и нотацию о той ответственности, которую налагает владение собакой. — Вообще говоря, не следует и заводить пса, если вы не в состоянии его, ну, скажем, прилично содержать. Гарис жалобно заскулил, уши у него повисли, а служащая продолжала. Вид у него прискверный. Я дам вам немного денег. Хватит на пару банок еды для собак и на таблетки, регулирующие обмен веществ. Те, что выпускает фирма Боб Мартин, вполне подойдут. Королева взяла деньги, расписалась в получении и вышла. От души, возблагодарив Бога, за то, что англичане все поголовно обожают собак